Дела внешняя Славу Великой Екатерина в большей мере приобрела своей внешне завоевательной политикой. Она понимала, что политика ее должна быть национальной. Однако не стала рвать мирный договор, заключенный Петром III с Фридрихом II, а объявила нейтралитет. Без поддержки России семилетняя война быстро кончилась. 1763 год. Во главе внешней политики России стоял граф Никита Иванович Панин. 1718-1781 годы. Он стал фактическим канцлером после отъезда за границу Воронцова, уехал в двухгодовой отпуск. Панина назначили заменить Воронцова временно, но тот ушел в отставку, и Панин исполнял должность канцлера без малого 20 лет. Елизавета Петровна заметила Панина, когда тот ещё служил в конно-гвардейском полку. Пристальное внимание императрицы не произвело на него впечатление Существует анекдот, что Николай Иванович не попал на свидание к Елизавете, потому что заснул на стуле в её прихожей. Но фаворит Иван Иванович Шувалов не хотел рисковать и на всякий случай позаботился о высылке Панина за границу. Никита Иванович получил должность посла в Дании, затем в Швеции. Пребывание в этих государствах на всю жизнь сформировало его политические взгляды. Здесь он получил дипломатическую выучку и проникся идеями просвещения. В 1760 году Елизавета вернула его в Россию и сделала воспитателем наследника Павла Петровича и обергуфмейстером русского двора. Эта должность была не только почётной, она имела свои преимущества – Панин имел возможность видеться и с императрицей, и общаться с малым двором. Тогда-то он смог ближе познакомиться с великой княгиней Екатериной. Пётр III к нему благоволил и удостоил чином генерал-аншефа. Панин категорически отказался, он был сугубо штатским человеком, император сказал. «Мне говорили, что Панин умный человек. Могу ли я этому верить?» Однако наказывать ослушника не стал, а дал партикулярную должность той же значимости по табели о рангах. Вечный холостяк, человек безбытный, Панин все свои силы отдал служению России. «Где прямая служба Отечеству призывает, тут не должен быть слышен голос своих собственных нужд», – писал Панин, и это была его жизненная программа. Он способствовал занятию Екатериной трона. Правда, рассчитывая не на Екатерину, а на её сына Павла, императрица знала об этом, но при этом безоговорочно доверяла Панину. Все годы работы в иностранной коллегии он был правой рукой Екатерины. «Все планы императрицы грешат гигантоманией», — не избежал этой участи и Панин. В 1764 году, время осмысления новой внешней политики, он предложил свой проект с озвученным названием «Северный аккорд. Союз России, Англии, Пруссии, Швеции и Польши в противовес южным державам – Франции, Испании и Австрии». Северному Союзу не суждено было осуществиться. У каждого государства, как на севере, так и на юге, были свои задачи. Они не пожелали объединиться в утопический союз. Перед Россией стояла своя, веками освященная задача – решить вопросы шведский, польский и турецкий. Швеция никак не могла успокоиться после нештатского мира и пыталась вернуть завоеванные Петром Великим земли. Но королем шведским был родной дядей Екатерины, и до времени о возможной войне со Швецией можно было не думать. Куда серьезнее были вопросы, предложенные Польшей и Турцией. Здесь надо было решить две задачи – территориальную и религиозную. На юге Россия должна была продвинуть границу до естественного предела – Черного моря. На западе – вернуть отторгнутую Польшей Белоруссию и Малороссию. В Польше притесняли православных, Турция по всей Европе торговала русскими рабами. Это были чисто российские вопросы, и Екатерина могла решить их без чьей-либо помощи. Но со свойственной ей гигантоманией она ввергла в отношения России с Польшей и Турцией всю Европу и затратила на присоединение искомых земель огромное количество человеческих жизней и денег. После Семилетней войны Европа хотела одного — отдохнуть. Екатерина тоже придерживалась мирной политики. Да и кому воевать? Армия задолжали с выплатой жалованья она была сильно потрёпана и не боеспособна Флот тоже пребывал в полном расстройстве. В 1765 году Екатерина произвела осмотр балтийским кораблям и нашла, что эти суда более подходят для ловли сельдей, чем для военных действий. В 1763 году умер польский король Август III. Саксония досталась его сыну, а с Польшей – Вопрос был поставлен особо. Речь Посполитая была республикой, и королевская власть в ней была выборной. Сейчас эта власть совершенно обесценилась. Страной правили крупные феодалы, вокруг которых группировалась мелкопоместная шляхта. Власть находилась в руках Сейма, которым ничего нельзя было решить. В Действовал старый закон «Либерум вето», то есть одного депутатского голоса было достаточно, чтобы решение большинства не прошло. Кроме того, шляхта имела право конфедерации, вооруженного союза для защиты своих прав. В этих условиях Сейму предстояло выбрать нового короля. России было всё равно, кто займёт польский трон, но сама Екатерина не была равнодушна к этому вопросу. Ещё в ту пору, когда влюблённый Станислав Понятовский бомбардировал её письмами, прося разрешения вернуться в Петербург и упасть к её ногам, она решила сделать его польским королём. Позднейшие историки утверждают, что Станислав Понятовский ни умом, ни талантом не подходил для этой роли. Но Екатерина шла на пролом, используя подкуп, интригу и тридцатитысячное русское войско, которое до времени держало на границе. Кроме того, здесь были свои ящики из-под ксерокса. На подкуп выборной кампании Екатерина потратила 4 слишком миллиона рублей. В Польше Россия опиралась на патриотическую партию князей чертарыжских боровшихся с анохронизмом Вето всеми и правом конфедерации. В августе 1764 года под защитой русской армии королем был выбран Понятовский, выбран на предложенных Екатериной условиях, Во всё время своего правления государственные интересы нашей империи собственными почитать, их остерегать и им всеми силами по возможности поспешествовать. Религиозная проблема в Польше была очень болезненной. Православные, униаты, протестанты, их называли диссидентами, притеснялись и угнетались католиками. Желая иметь помощь в разрешении польского вопроса, Екатерина, 31 марта 1764 года, заключила союз с Пруссией. Фридрих II весьма оживился, понимая, что при хорошей дипломатии без всякой войны получит требуемое кусок территории Польши. Хорошей дипломатии в данном случае было не дать Польше усилиться, то есть сохранить старые порядки в Сейме в Пруссии быстро и ловко присоединился австрийский император Иосиф II, став наравне с Фридрихом и Екатериной гарантом старой польской конституции. Под присмотром гарантов король Станислав Август Понятовский пальцем не мог пошевелить, чтобы нарушить порядок в Сейме, но под нажимом русских он уравнял в правах католиков и диссидентов. Гарантом прав диссидентов послужили русские войска, которые Екатерина ввела в Польшу. Императрица была совершенно уверена в правоте своего дела. Она помогает православным, страдающим от польского гнёта. Иначе отнеслись к этому событию сами поляки. В Польше стояли русские войска, и наш посланник, князь Репнин, вдруг почувствовал себя полным хозяином. Он отдавал приказы королю, а Понятовский не смел его ослушаться. Пробовал распоряжаться сеймом. В противовес самоуправству Репнина в 1768 году В Подоле, в Баре, шляхта образовала конфедерацию для открытой войны против короля и его союзников. Вскоре эта война осложнилась восстанием гайдамаков во главе с Железняком и Гондой. Гайдамаки сочинили подложный указ Екатерины II и от ее имени убивали шляхтичей и евреев. В Умане, Черкасская область, была устроена страшная резня и не только в Умане. Война эта поражала своей жестокостью. Русским войскам, наводя порядок в чужой стране, пришлось разбить и конфедератов, и гайдамаков. Подолия находилась на границе с Турцией. При дипломатической поддержке Франции Турция придралась к нарушению границ, потребовала от русских невмешательства в польские дела и объявила России войну.